Госпитализация. Саша. В отделении кипела жизнь. Суетились медсестрички в коротеньких халатиках. Пациенты, словно стайки птиц, перемещались от кабинета к кабинету. Врачи давали указания и торопились на пятиминутку. Олю направили в палату, в которой было четыре места и две пациентки. Сказали, что до обеда переведут еще одну женщину из другой больницы. Оля не спорила. Она вообще никак не реагировала. Она оставила чемодан под кроватью и вышла ко мне. У меня оставался почти час до начала рабочего дня. Хорошо, что офис располагался неподалеку. Оля никак не могла примириться к новым правилам игры. То улыбалась, то задумывалась. Мы договорились, что я заберу ее после работы. А вот на ночь или погулять будет ясно позже. Лотникова, здравствуйте. Зайдите ко мне в кабинет. Нужно уладить некоторые формальности. Сказал седой мужчина лет пятидесяти и, помахав историями болезни, направился по коридору. «Иван Михайлович, а... Оля показала на меня взглядом. Я шагнул вперед и пожал его руку. Вдвоем, Только быстро». Мы переглянулись и последовали за доктором по коридору. В кабинете было светло и пусто. Стол, стул, кушетка и шкаф с документами. И по стенам непонятные голубые коробки. На уровне человеческого роста. Оля представила доктора как заведующего хирургического отделения Ивана Михайловича Соболева. Врач попросил представить меня. Мой друг и мужчина Александр Серегин. Она так и сказала. Друг и мужчина. Это, с одной стороны, потешило мое самолюбие, а с другой царапнуло неприятным. Мало. Я не хочу быть для этой женщины просто мужчиной. Только мужчиной. Мы пожали руки. Врач спрашивал про здоровье. Что-то писал в карточку. Когда был последний приступ? В ночь с четверга на пятницу. Длительность около четырех часов. Плохо, Ольга Николаевна. Он перестал писать, покрутил ручку между пальцами и посмотрел на нее с напором. Мы можем обсуждать это при Александре? Да, в полном объеме. Запугайте его посильнее, если можете. Хорошо. Нам необходим ровный гормональный фон перед операцией. Приступ говорит о том, что еще в пятницу утром он был за пределами нормы. Ваши железы вырабатывали чрезмерное количество половых гормонов. Артериальное давление и другие показатели выходили за пределы нормы. На операции нам это не нужно. Вы меня понимаете? Да, Иван Михайлович, хорошо понимаю. Единственный способ избежать приступа на операционном столе – истощить железо заранее. Медикаментозные средства мы вам дадим только частично. У вас на основную терапию аллергии, к сожалению, а остальное, я надеюсь, вам обеспечит Александр. Все, что в моих силах. Я кивнул, и доктор... Снова вернулся к своему привычному быстрому темпу речи. «После обхода к вам зайдет анестезиолог. Расскажите ему все как есть». Доктор что-то поискал в карточке. «Напишите, пожалуйста, кого ставить в известность в экстренных случаях? Телефон и степень родства». Он протянул Ольге несколько бланков, и она их быстро заполнила, перенося контакты из телефонной книжки. «Ольга Николаевна, вы написали, что мужа необходимо поставить в известность только при летальном исходе. Это ошибка?» «Нет, именно так я и прошу вас поступить». «Я понял вас. Сведения о здоровье можно предоставить дочери, зятю и присутствующему здесь Александру Серегину, верно?» «Абсолютно». «Вы не написали, кто имеет право принимать решения в экстренных случаях, если вы сами не будете в состоянии его принять?» а, «Я не поняла вопроса». «Если вы будете, например, в коме и понадобится решить вопрос о переводе вас на аппарат, Если вы будете, например, в коме и понадобится решить вопрос о переводе вас на аппарат гемодиализа, кому вы доверяете принять решение? Оля нервно заерзала. Видимо, этот вариант она не рассматривала. Аркадию она не доверяет. Дочка беременна, и тревожить ее Ольга не рискнет. Зять? Она отзывалась о нем исключительно хорошо. Но не знаю, насколько они близки. Это обязательно должен быть родственник? Ольга скользнула по мне взглядом, и я сжал ее пальцы. Нет, это может быть любой человек. Тогда давайте укажем Александра. Доктор начал писать. Серегин Александр, подскажите, пожалуйста, отчество. Владимирович, я протянул доктору раскрытый паспорт, и он внес данные в бланк. Александр Владимирович, вы осознаете степень ответственности? Да. Тогда больше не буду вас задерживать. Рад, что Ольга Николаевна здесь не одна. Доктор улыбнулся и протянул мне руку и продолжил. У вас целая ночь. Можете не оставаться в палате. Вернитесь завтра в 7 утра с пустыми яйцами. Он наклонился ко мне и заговорщически произнес. И это я не про ваши говорю, а про яичники Ольги Николаевны. А говорят, что в полиции работают циники, и юмор у нас специфический. И это они с хирургами не знакомы. На этом мы и расстались. Ольга ушла в палату ждать анестезиолога, а я поехал на работу пообещав вернуть ее в квартиру во время обеденного перерыва.